семьдесят седьмое Элиза Тома звонит редко, поэтому я сразу воображаю худшее, когда за ужином на экране высвечивается его номер. Привет, мам. Все в порядке, дорогой. Конечно, просто захотел услышать твой голос. Мне хорошо знаком этот тон. В детстве Тома разговаривал точно так же, когда ему становилось грустно. Ты будешь любить меня всегда, да, мам? спрашивал он, выслушав сказку на ночь. Я отвечала. «Всегда-всегда, мой зайчик. И даже после «всегда, малыш». Что-нибудь случилось? Нет, просто хандра навалилась. Мне иногда бывает одиноко. Мой сын — сверхчувствительное существо. Он не всегда может совладать со своими эмоциями и страхами. Он сильнее любит, острее чувствует боль. А уж если злиться, часто выходит из берегов». Я часами выслушивала его восторги по поводу полнолуния, нового велосипеда, отлично сыгранного отрывка на гитаре, девичьей улыбки. Я все время подбадривала его и утешала, когда ему снился кошмар, если он обдирал коленку, вдруг осознавал, что не будет жить вечно, или его бросала девушка. За годы жизни он овладел иронией и соорудил для себя панцирь, беспечного разгильдяя, но мне известно, кто прячется под ним. Могла бы, прыгнула бы за руль и поехала спасать сына. Как бы мне хотелось, чтобы дети жили в двух улицах от меня. Увы, это не так. Следовательно, придется пустить в ход другие стратегии. Ты никуда не идешь сегодня? Нет, не захотелось. Не пошел с ребятами. У меня идея, дорогой. Мы проведем вечер вместе. Десять минут спустя я сижу на кухне перед экраном лэптопа и продолжаю ужин. «Что ты ешь?» — спрашивает мой сын. «Салат из чечевицы, а ты?» «Пасту болоньезе». Тома показывает коробочку и улыбается. Мы целый час беседуем, как в былые времена. Он рассказывает, как учится, говорит, что это оказалось труднее, сообщает по секрету, что собирает с друзьями рок-группу. Они нашли бар, где им разрешили играть. Тома упоминает о встрече с ней. Здесь тоже всё непросто. Ему бы хотелось видеться чаще. Он спрашивает, какие новости у меня, смеется в ответ на слова «Никак не привыкну жить без тебя». Обещает приехать на рождественские каникулы. Заодно увижусь с сестрой. На десерт отрезаю кусок белого хлеба, кладу сверху квадратик шоколада и отправляю в печку. Тама по ту сторону монитора делает то же самое. Наш ритуал превращается в потрясающий невероятный момент жизни. Наверное, это и есть пресловутая хорошая сторона разлуки. Бываешь вместе так редко, что общение становится настоящей драгоценностью. Сегодняшняя эта артинка стократ вкуснее всех остальных. Шоколад ароматнее, хлеб мягче, улыбка сына сильнее трогает сердце. Ничто не исчезло, ничто не изменилось. Шарлин и Тома выросли, они далеко, но я всегда буду их мамой.